Глава 9 Ужин оказался замечательным. Я спросила Батлера, смогу ли когда-нибудь отведать его знаменитый омлет, о котором рассказывал Фред. — Конечно, мэм. Это еще одна достопримечательность Лондона. Мне начинает нравиться иметь дворецкого. Я умею, но не люблю готовить. Зато вкусную еду просто обожаю. Особенно, когда ее готовит кто-то другой. Я решила польстить дворецкому. Знаете, Оливер, у нас в России есть пословица. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Похоже, вы нечаянно нашли путь к моему сердцу, хоть я и не мужчина. Ну, это не самый ужасный недостаток, миссис Тайлер. Я хихикнула. В столовой было очень тепло. Батлер растопил камин в гостиной. Я взяла бокал, куда Батлер тут же проворно налил красного вина и откинулась к мягкой спинке стула. На сытый желудок все казалось не таким уж ужасным. Я больше не видела врага в Оливере Батлере. «А где мистер Тайлер?» — спросила я совершенно будничным тоном, однако от моих глаз не ускользнула победоносная мина Дворецкого, который, видимо, давно ждал, что я обращусь к нему с расспросами. «Мистер Тайлер на лодке, мэм, он работает!» Он должен закончить роман к полудню завтрашнего дня. Он приедет завтра вечером после встречи с издателем. Понятно. Быть женой писателя не так уж просто. Тем более такого, как Фред. Он еще в Москве рассказал мне, что часто работает на своей небольшой яхте, пришвартованной на Темзе. Там он может отгородиться от окружающей действительности и полноценно поработать. Я стала подумывать, нужно ли мне ставить Дворецкого в известность о том, что я собираюсь отойти ко сну. В конце концов, решила все же сказать и отправилась вверх по лестнице в сопровождении Дворецкого. Остановившись в дверях своей спальни, я тоскливо окинула взглядом огромный коридор, дальний конец которого терялся далеко в сумерках, и спросила, «Простите, батлер, а вы спите здесь, в доме?» «Да, мэм. Комната прислуги на первом этаже». «Но если вам не угодно мое присутствие...» «Перестаньте, Батлер, все совсем наоборот. Я не хотела бы оставаться совсем одна в таком огромном доме. Жутковато с непривычки». Лицо старика просветлело. «Не беспокойтесь, мэм. Если хотите, я буду здесь, за дверью. К тому же в доме есть ружье». «Это ужасно!» — вскрикнула я. «Оно обязательно выстрелит!» Батлер недоуменно выпучил на меня глаза. Я посмотрела на него мгновение и поняла, что вряд ли смогу объяснить старому англичанину смысл широко известного в России чеховского правила. «Не обращайте внимания, Батлер, это просто черный юмор. Порой я несу ерунду». «Что это со мной?» Похоже, от веры в сказки я плавно перешла к законам прочих жанров. Быстро, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь странного, я пожелала дворецкому спокойной ночи и прикрыла дверь спальни. В комнате было тепло и в целом уютно. С чужеземной сказкой о синей бороде я решила бороться исконно русским методом, который, впрочем, с успехом использовала американка Скарлетт О'Хара. «Утро вечера мудренее», — сказала я себе и забралась в ворох английских перин и одеял. Уже почти погрузившись в сон, я вдруг вспомнила о собаке, которую обещал мне Фред, но, не успев снова расстроиться, уснула.